Увлекательную беседу пришлось прервать, потому что в Знаменское приехала опергруппа. Никита коротко, но обстоятельно рассказал коллегам все, что ему удалось узнать, умолчав лишь о своих подозрениях касательно экономки Любы. Помня о том, как он ошибся с Валентиной, ему хотелось все хорошенько проверить самому. Так как он был, во-первых, в отпуске, а во-вторых, одним из гостей усадьбы, где произошло убийство, к расследованию его официально не подключили, хотя негласно его присутствие в усадьбе порадовались. Никита Чарушин славился зоркими глазами, хорошей интуицией и тонким нюхом, так что его наблюдения и выводы точно не могли быть вредными. Аббасов освободил кабинет для следователя. Шли опросы членов Липатовской семьи и остальных гостей усадьбы. И Никита, которому пока было совершенно нечего делать, прошел на кухню, откуда доносились умопомрачительные запахи. Люба готовила обед. «Уехала жена ваша», — печально сказала она, — «и младенчика увезла. А я уж привыкла к нему». Я ж вообще детей люблю. Так жалела, что своих бог не дал. Я ж к вашим каждый раз, как еду приносила, так нет-нет и задержусь, чтобы малыша потетешкать. Хороший он у вас, смышленый. Слышать это отцовскому сердцу было приятно, но сбивать себя с панталыку Чурушин был не намерен. Он ловко вытащил у Любы из-под ножа кусок ярко-красного помидора, закинул его в рот и притулился на подоконнике, разглядывая раскрасневшуюся от хлопот повариху. — Люба, а как вы в усадьбу на работу устроились? — спросил он, будто между делом. Нож в руках экономки замер, но тут же заработал с удвоенной скоростью. — Известно как, — сказала она неестественно тонким голосом. Неровные красные пятна поползли с ее щек к шее, усыпали грудь в вырезе тонкой блузки. — Как все, так и я. — А как все? — уточнил Никита. — Щадить Любу он не собирался. В конце концов, старика Лепатова и его старшего внука тоже никто не щадил. «Через бюро по найму? Через газету? Как?» «Через бюро по найму». Люба горько усмехнулась. «Вы сами-то верите в то, что говорите. Разве ж сейчас без знакомств и протекции хорошее место-то получишь?» «Без связи никуда. Так что я по знакомству устроилась. У Георгия Егоровича старая экономка на пенсию собралась. Вот ему меня и порекомендовали». «А что, готовлю я хорошо, сами знаете. Чисто плотное, дом в порядке, содержу». И уж в том, что я ни копеечки лишней не возьму, только на хозяйство, сомневаться-то не приходилось. И кто ж это ему вас порекомендовал, если не секрет? Старик же последние годы безвылазно в Знаменском жил, почти никуда не ездил, ни с кем не общался. Вы так говорите, как будто Георгий Егорович затворник какой-нибудь был, прости господи. Он с такими известными людьми общался, что вам и не снилось. И переписку вел, и по скайпу разговаривал, и приезжали к нему бывало. И коллеги его бывшие, и ученики, и из Москвы, и из-за границы, и из Череповца. — А вас ему из какого города посоветовали? Из Москвы или из Череповца? А может, из Парижа? — Да какого Парижа? Люба закончила резать помидоры, и теперь с ожесточением взялась за перец. Семечки сыпались со стола, летели в стороны, усеивая кухню, но она этого, казалось, не замечала. Я в Череповце родилась и выросла. Там и жила, пока сюда не переехала. Это никакая не тайна. — А что тогда тайна, Люба? — вкратчиво спросил Никита. — То, что на самом деле Георгий Лепатов — ваш отец? Экономка замерла, съежилась как будто от удара, втянула голову в плечи. Глаза ее, Никита видел, наполнились слезами. — Откуда вы узнали? Вам Нина сказала? — Нина? — Теперь пришел черед Черушина удивляться. — А Нина знает, что вы тоже Лепатова? — Нет, откуда. Просто я тут болтала с ней на днях, разоткровенничалась. Про маму рассказывала, про отца упомянула. Вот она, наверное, и догадалась. Нет, Никита покачал головой. С Ниной мы это не обсуждали. Я сам понял, что вы дочь Георгия Егоровича. Вернее, мне жена подсказала. Полиночка? А она-то как? Люба не договорила и махнула рукой. Она сказала, что третью дочь Эллипатовых по всем правилам должны были звать Любовью. Вера, Надежда и Любовь. Это же логично. Вот я и решил, что вы, когда меняли имя, — Взяли то, которое подходило вашей семье больше. — Меняла имя? — Люба выглядела озадаченно. — А когда я его меняла? — Да бросьте. Все и так уже понятно. Вы — младшая дочь Лепатовых, Мальвина. Та самая, которая сбежала из дома, потому что отец не позволял ей встречаться с неподходящим парнем. Много лет вы не общались. Знаменитая лепатовская гордость не позволяла, а потом все-таки встретились, да? — То ли вы решили помириться с отцом, То ли он все-таки на старости лет решил простить блудную дочь. Но так или иначе, а вы оказались здесь, в Знаменском. Отчего-то вы решили никому не говорить о том, что помирились, и отец взял вас в экономке? Так все было? Господи, глупость-то какая! Люба вытерла слезы и вдруг расхохоталась. Звонко-звонко. Да с чего же вы взяли, что я и есть Мальвина? Если хотите знать, в ее появлении на свет, конечно, я виновата, как ни крути. Но больше нас ничего не связывает. Я ее даже не видела никогда. Правда, правда». Теперь уже Чарушин ничего не понимал. «Люба, дочь Лепатова, но при этом не Мальвина. Как такое возможно?» «Ладно. Не хотела я, чтобы они все...» Она кивнула в сторону приоткрытой двери в холл, откуда слышались голоса. «Знали, что я им хоть и сбоку припека, но все же родственница. Да ладно, расскажу. Чего уж теперь, когда отца в живых нет. Да и в доме чертовщина творится. Слушайте, мне стесняться нечего». И не веря собственным ушам, Чарушин выслушал неожиданную, хотя и очень банальную историю. Почти сорок лет назад у знаменитого красного директора Георгия Лепатова случился производственный роман. Возможно, что романы бывали у него и раньше. В конце концов, вряд ли хоть один мужчина вообще мог бы похвастаться стопроцентной верностью жене. А уж мужчина при практически безграничной власти и подавно. Похождения свои, если они и были, Лепатову удавалось держать в тайне, Но не в этот раз. Молодая сотрудница столовой, представленная к директору, чтобы кормить его вкусно и разнообразно, запала ему в душу настолько сильно, что противостоять этой внезапной слабости он не мог. Девушку звали Марией, но он называл ее не иначе, как Машенька. Баловал безмерно, заваливал цветами и подарками, возил с собой в командировки и, хотя бросать жену с тремя детьми и не помышлял, влюбился крепко, так крепко, как только можно влюбиться на излете пятого десятка лет. Машенька Лепатову отвечала взаимностью. Она не пыталась устроить свою жизнь. Она действительно нежно и искренне любила Георгия Егоровича, так выгодно отличавшегося от ее пустых ветреных сверстников. Ей даже в голову не приходило мечтать о том, чтобы выйти за него замуж. Семья Лепатова была для нее свята, а его душевное спокойствие важнее своего собственного. Единственное, в чем она была непреклонна, так это в своем желании родить от него ребенка. «Он будет только мой», — говорила она подругам, не подозревая, что повторяет слова десятков, если не сотен литературных героинь. Узнав о беременности любимой, Лепатов не обрадовался, но и не испугался. Надо признать, что в этой ситуации он вообще повел себя так, как поступал всегда, по-мужски. На аборт не отправил, согласился помогать, попросил только, чтобы Машенька записала родившуюся дочку только на себя, дабы избежать слухов, почти неминуемых в таком маленьком городе. Как человек прямой и честный, Он не мог допустить, чтобы его шантажировали его маленькой постыдной тайной, а потому признался во всем жене. Для Софьи Николаевны известие о внебрачном ребенке мужа стало ударом, но она нашла в себе мужество его простить и не поднимать скандала. Для члена партии, героя соцтруда Георгия Лепатова, развод неминуемо разрушил бы его карьеру, да и не хотела Софья никакого развода. Немного подумав, она нанесла молоденькой сопернице ответный удар, сколь сильный, столь и неожиданный. Сорок пять лет родила мужу четвертого ребенка, дочку, которую по какой-то неведомой прихоти назвала Мальвиной. У отца пунктик был по поводу имен. Раз у него жена была Софья, то он настоял, чтобы дочерей назвали Верой и Надеждой. А когда родилась я, потребовал, чтобы мама записала меня Любой. Она спорила сначала, ведь София не была моей матерью, но быстро сдалась, потому что имя ей нравилось. Люба значит любовь. А это чувство по отношению к отцу было для нее самым главным в жизни. Экономка вытерла влажные от слез глаза. В общем, когда Софья Николаевна родила девочку, имя Люба уже было занято. И она тогда в обиде сказала, что выберет, как назвать ребенка сама. И назвала дочку Мальвиной. Наверное, от того, что хорошенькая она была, как куколка, с самого рождения. Это мне мама рассказывала. После рождения младшей дочери Лепатов свой роман на стороне прекратил. Но Машеньке и Любе финансово всегда помогал. Я на год Мальвины этой старше. Мама рассказывала, что первое время отец приходил к нам, играл со мной на руках носил, а потом после рождения Мальвины как отрезала. То ли он Софье Николаевне пообещал, то ли себе какой обед дал, но больше мама его не видела. Ее с завода перевели в другую столовую, чтобы пересекаться не приходилось. Да она встреч не добивалась, гордая была. О том, что у Лепатова умерла жена, Люба узнала, когда ей исполнилось пятнадцать. Мама в тот день сильно плакала, то ли от сочувствия Клепатову, то ли от того, что так поздно он оказался свободен. Но и после того, как стал вдовцом, к своей бывшей любовнице он так и не вернулся. Переводил на сберкнижку деньги, как все эти годы, и все. «У мамы не было к нему ни ненависти, ни обиды», — рассказывала Люба. «Она всю жизнь очень его любила. Говорила, что такие мужчины рождаются раз в сто лет, и что ей очень повезло, что она его в жизни встретила». Хоть недолго додышала да с ним одним воздухом. Ее самая любимая песня была та, что Пугачева пела. Там еще слова такие были. «Пройти, не поднимая глаз, пройти оставишь легкие следы, пройти хотя бы раз по краешку своей судьбы». Вот она так и чувствовала, как в этой песне пелась. О том, что она дочь знаменитого Лепатова, Люба знала с детства. Мать не скрывала, хотя и строго-настрого запретила болтать. Люба и не болтала. Жили они вдвоем. Мама обучала ее готовить, вести хозяйство, шить и вышивать, вязать и делать домашние заготовки. Она была убеждена, что у дочери личная жизнь сложится гораздо удачнее, чем у нее самой, что у Любы будет большая дружная семья, любящий муж и дети. Но не сложилось. Замуж Люба так и не вышла, детей не родила. Жила вдвоем с мамой, работала поваром в дорогом ресторане, иногда заводила короткие неудачные романы. Вот и вся жизнь. После смерти матери у нее от чего-то... появилась потребность найти отца. Люба даже наняла частного детектива, который и назвал ей адрес Лепатова в Знаменском. Немного посомневавшись, молодая женщина написала Георгию Егоровичу письмо, а он неожиданно для нее на него ответил. «Он чувствовал себя очень одиноким в последнее время», — говорила Люба, — «руки которой машинально продолжали делать свою работу. Заправляли салаты, снимали капустные листья с голубцов». Работали они ловко и спора, будто и не вела она грустный для себя рассказ. Жены и сына нет живых, старшие дочери живут отдельно. Мальвина — вообще отрезанный ломоть. Внуки его особо тоже не баловали. Пожалуй, одна тата по-настоящему деда и любила. Так что я со всей своей нереализованной любовью оказалась очень кстати. Ни сам Липатов, ни Люба не горели желанием рассказывать всем остальным историю своего родства, поэтому договорились, что молодая женщина поступит в Знаменское на работу. будет поближе к отцу, а заодно возьмет на себя ведение домашнего хозяйства, то есть будет делать то, что знает и любит. Полгода назад она переехала в усадьбу. Первые несколько вечеров отец и дочь не могли наговориться, а потом жизнь как-то расставила все по своим местам. Люба прибирала, стирала, готовила еду. Липатов принимал ее заботу, иногда разговаривал с ней о каких-то пустяках, но особой близости между ними так и не возникло. Слишком большой кусок жизни провели они вдали друг от друга. Впрочем, Любу такая жизнь вполне устраивала. У нее была крыша над головой, любимая работа, финансовая стабильность и отец под боком. Что думал по этому поводу Лепатов, она не знала. А потом он умер. «Я не рассчитывала на завещание», — сказала Люба, отложив вдруг ложку, которая перемешивала фарш и прижав к груди полные руки. «Я вообще ни о чем таком не думала. Просто жила и все». «Поэтому вы плакали на похоронах и в момент оглашения завещания тоже», — задумчиво сказал Чарушин. А я-то думал, что просто у вас такая натура впечатлительная. А вы не по хозяину убивались, оказывается, по отцу. Ну да, я очень ему благодарна. Я же теперь до конца своих дней вообще могу не работать. Даже если тата меня отсюда уволит, так я домой вернусь и буду жить ни в чем не нуждаясь, и путешествовать могу. Я же, кроме Турции, и не бывала нигде. А вы хотите, чтобы тата вас уволила? Нет, не хочу. Мне тут нравится. — Глядишь, она замуж выйдет когда-нибудь, дети у нее пойдут. Я уж так детей люблю, просто страсть. — А Мальвина? — Георгий Егорович когда-нибудь в разговоре с вами упоминал Мальвину? — Нет, — немного подумав, сказала Люба. — Думаю, что для него это было слишком личной темой, чтобы он обсуждал ее со мной. А может, и не думал он про нее. Шутка ли, больше двадцати лет прошло. — Никита, можно мне спросить у вас совета? — Да, пожалуйста, если смогу, то помогу. «Как вы считаете? Мне нужно им всем, — она снова кивнула в сторону кухонной двери, — рассказать, что я тоже Лепатова?» «Не знаю, Люба. Это вам решать», — ответил Никита серьезно. «Только знаете что? Я всегда считал, что правда гораздо лучше неправды, даже в мелочах. И еще. Вы же совсем одна. А у любого человека должна быть семья. Непростая, не очень добрая, разная, но все-таки семья». — Я совершенно точно знаю, что если, к примеру, Вера Георгиевна вряд ли обрадуется тому факту, что вы ее сестра, то тата -та совершенно точно будет рада обрести еще одну родную тетку, да еще так вкусно готовящую. Он улыбнулся. — Подумайте и примите решение. — Спасибо. Люба тоже смотрела на него очень серьезно. — Наверное, вы правы, и нужно все им рассказать. Вот я рассказала вам, и мне сразу легче стало. Да, я обязательно подумаю, как мне поступить. Атмосфера за обедом от отчего-то была особенно тягостной. Вера Георгиевна к столу не вышла. Николай сказал, что пообедает в комнате матери, чтобы убедить ее хоть что-нибудь съесть. Тата выглядела измученной, Ольга Павловна — взволнованной, Гоша — надутым. Марина Липатова быстро поела и ушла к себе. Было видно, что общество семьи ее угнетает, и больше всего на свете она хотела бы остаться одна, а еще лучше вообще убраться из Знаменского. Однако по распоряжению полиции это было пока невозможно. Нервной выглядела Валентина. Сегодня она от чего-то особенно сильно была похожа на загнанную в угол крысу. И хотя это сравнение пришло в голову Нине впервые, оно было таким точным, что ей стало казаться, будто она считала так с самого начала. Рафик казался уставшим, Никита задумчивым, а по Любиному лицу видно, что она недавно плакала. Это было странным. Отчего бы плакать Люби? Впрочем, несмотря на дурное настроение или наличие у Любы повода для расстройства, обед был в очередной раз выше всяческих похвал. Нина даже снова позавидовала таланту экономки. Сама она готовить не то, чтобы не любила, но так здорово точно не умела. Грибной суп был ароматным, голубцы таяли во рту, салат казался кулинарным совершенством, десерт из печенных яблок ублажал вкусовые рецепторы, и Нина вдруг подумала, что во время такого обеда Жизнь кажется вполне сносной штукой, невзирая на все неприятности последней недели. И все-таки ей хотелось домой. Хотелось так сильно, что она даже отложила ложку, не в силах больше проглотить ни кусочка. «Не лги себе!» — одернула сама себя Нина. «Возвращение домой ничего не изменит. После этой дурацкой командировки уже ничего не будет, как раньше». В дверь позвонили. Экономка, отставив в сторону графин с брусничным морсом, который она разливала по бокалам, пошла открывать. «А мы кого-то ждем?» Артем поднял голову от тарелки, которую от чего-то сосредоточенно разглядывал. Как заметила Нина, он всячески старался не встречаться взглядом, с сидящей напротив татой, и это было странно. Нина уже успела заметить, насколько близки двоюродные брат с сестрой гораздо ближе, чем с остальными. Поругались, что ли? Нет, Абасов пожал плечами. Но дом никогда не был закрытым, а уж сейчас здесь и вовсе проходной двор. Проходите, пожалуйста, послышался звонкий голосок Любы. Нина машинально подняла глаза на дверь. Ей вовсе не было интересно, кто еще пожаловал в дом. Она была уверена, что это кто-то из коллег Никиты. Однако в двери столовой входил огромный букет роз, штук на пятьдесят не меньше. Из-за букета не было видно лица их владельца, лишь снизу торчали ноги в джинсах и высоких, грубых, очень дорогих ботинках. О стоимости ботинок Нина знала не понаслышке, потому что присутствовала при их покупке. Было это в Лондоне, недели за три до Нового года. Она судорожно сглотнула. «Можно вас попросить поставить цветы в вазу?» Мягкий, бархатный мужской голос ей тоже был хорошо знаком. Люба приняла букет, и из-за него показался Сергей Павлов собственной персоной. Нина ущипнула себя за руку, чтобы убедиться, что ей это все не снится. «Здравствуйте! Позвольте представиться. Павлов Сергей Владимирович, директор юридической фирмы «Павлов и партнеры», коллега Нины Григорьевны. Если бы Нина знала его чуть хуже... то решила бы, что ее директор-любовник, кажется, бывший, или она ошибается, прекрасно владеет собой. Но Нина знала его хорошо, очень хорошо, слишком хорошо, поэтому видела, что Сергей волнуется, причем просто чудовищно. Рафик встал из-за стола, подошел, протянул первым руку. — Приятно, что вы решили приехать, Сергей Владимирович. — Зовите меня просто Сергей, не люблю церемоний. Да вот, знаете, расквитался с основными делами и решил все-таки проконтролировать ситуацию лично. Такой клиент, как Георгий Егорович, — несомненная удача для любой компании. Речь идет о немалых деньгах, поэтому решил убедиться, что у Нины Григорьевны все в порядке, и вы с ней поладили. — Может, ты и на меня посмотришь? — спросила Нина, которая надоело это кривляние. — Конечно, душа моя. Он обошел стол, наклонился и поцеловал Нину в щеку. Губы у него были мягкие и теплые, а поцелуй хоть и мимолетным, но нежным. Нина уже и забыла, оказывается, какие у него губы. — Обедать с нами. Рафик бросил короткий взгляд на Любу, и та тут же засуетилась, расставляя у свободного места новые приборы. С удовольствием. Павлов сел рядом с Ниной, подмигнул ей и начал накладывать салат. Ночь в поезде, потом пара часов в такси. Поесть было некогда. «С чего ж такая спешка?» — спросила Нина своим особенным голосом. Обычно он использовался во время их с Павловым ссор и не предвещал для Сергея ничего хорошего. Впрочем, он даже ухом не повел. «Могу я по тебе соскучиться?» — спросил он, и Нина чуть не упала со стула. Никогда он еще не афишировал их связь так однозначно и бесстыдно, да еще в присутствии практически незнакомых людей. «Вот спешил к тебе, все дела бросил, Розы купил, а ты и не рада». «Роза упала на лапу Азора», — пробормотала Нина. Зная своего любовника очень хорошо, она понимала, что у его появления здесь, равно как и у странного поведения, есть причина, причем очень серьезная. Короткое воспоминание шевельнулось у нее в мозгу. Несколько дней назад она уже бормотала про себя этот палиндром Фета. Он был написан на листке, выпавшем из книжки в ее комнате. А Роза упала на лапу Азора. Если прочитать эту фразу с любого конца, то она выглядит совершенно одинаково. Прочитать с любого конца. Нина вскочила со стула так резко, что он упал. Все однозначно уставились на нее. — Рафик, где листок, который лежал в клясере? — Тот, что мы сегодня нашли? Ей показалось, или в глазах Абасова мелькнула искорка непонятного ей торжества? Да — Да-да, тот самый, где написана какая-то абракадабра. Мне нужно на него посмотреть. — Валя, принеси клясер, он в сейфе. Амбасов протянул секретарше ключ. Она молча взяла его и тенью выскользнула из столовой. — Вас осенило знамение? — чуть иронически спросил Артем. — Нет, все-таки он сегодня от чего то был не в духе. — Не знаю, — призналась Нина, — но мне нужно проверить одну мою догадку. — Понимаете, а Роза упала на лапу Азора. — Это ваш визит на нее так повлиял? Артем теперь насмешливо смотрел на Павлова. — У нас тут, знаете, вообще не соскучишься. Что ни день, то новости. Вернулась Валентина с клясером в руках. Абасов достал из него злополучный листок, протянул Нине. Та взяла его чуть дрожащими руками. — Понимаете, этот текст нужно прочитать не так, как мы его прочитали, — сказала она, лишь взглянув на бумажку. «Мы прочитали его слева направо и увидели лишь ничего, не значащий набор букв. Вот. Ачини, Офт, Пир, Ксунам. А его надо прочитать наоборот, справа налево. И тогда получится...» Она пошевелила губами, читая фразу про себя, а потом повторила вслух. «Получается, манускрипт Воинича». «И что?» — Артем смотрел недоверчиво, Тата с любопытством. «Что это значит?» «Я не знаю», — пожала плечами Нина. чей сыщицкий азарт понемногу угасал. — Тёма, ты говорил, что в Кляссере не хватает одной марки, очень ценной, — медленно заговорила Тата. — Я ничего такого не говорил. Её двоюродный брат снова пожал плечами. Это Колька говорил. Я про эти марки знать ничего не знал. — Ну хорошо, Колька, — согласилась Тата. Видно было, что ей не хотелось спорить. А мог дедушка спрятать где-то эту марку, а место её нахождения зашифровать каким-нибудь тайным кодом? — Дед всё мог, — криво усмехнулся Гоша. Он даже после своей смерти не перестает делать из нас всех идиотов. — Гошка, перестань. Тата смотрела на брата ласково, но в глазах ее блестел металл. — С характером была девушка, ничего не скажешь. Он завещал Вите, Коле и Артему не конкретные марки, а клястер с марками. Так написано в завещании. Вдруг он эту марку спрятал где-то отдельно, чтобы ее получил кто-нибудь другой. — Например, ты. Снова вмешался в разговор Гоша. — Тебе что, мало? — Еще что-нибудь хочешь заграбастать, К примеру, марочку за десять миллионов зеленью? — Я не хочу ничего загробастывать, — сердито ответила Тата. — Я хочу понять, что имел в виду дед, когда оставлял в кляссере эту записку. Кто-нибудь из вас знает, что такое манускрипт Войнича? — Я знаю, — Артем пожал плечами. — Это зашифрованная книга, которую никто не может прочитать уже восемь веков. — В смысле? — уточнил молчавший до этого Никита. — Ненавидела, что происходящее нравится ему все меньше. — Артем. откуда вы про это знаете мальчишка я очень увлекался цифрами он усмехнулся готовил себя в разведчики дед моего увлечение поощрял покупал всяческую литературу потом вместе со мной в интернете сидел хобби у нас такое было мы с ним любили обсуждать к примеру какие послания зашифрованы в библии как работала «Энигма», изучали немецкие шифры времен войны а потом я как то наткнулся на историю манускрипта войнича если интересно то расскажу ну конечно интересно заверил его никита И Артем Воронин начал свой рассказ. Манускрипт Войнича представлял собой средневековый труд, написанный в 15 веке неизвестными авторами на неизвестном языке и с использованием неизвестного алфавита. Ученым Аризонского университета удалось установить путем физико-химического анализа, что пергамент для его написания был выделан в эпоху раннего возрождения, примерно в первой половине 15 века. Артефакт обнаружил в 1912 году Антиквар Вильфрид Войнич, в честь которого он и получил свое название в замке Вилла Мандрагона неподалеку от Рима. И более ста лет ученые, криптографы и просто искатели приключений пытались разобрать смысл зашифрованного в нем послания. Однако все попытки были тщетны. Удалось лишь проследить приблизительный след рукописи, переходящей от одного владельца к другому. Так считается, что книга могла принадлежать императору Священной Римской империи Рудольфу II, который заплатил за нее около двух килограммов золота. Точно подтвержденным владельцем манускрипта был пражский алхимик Георг Бариш. Тот много лет бился над разгадкой, но не сдвинулся ни на дюйм. После смерти Бариша манускрипт перешел по наследству его ближайшему другу Ягану Марке, Служивший врачом при дворе императора Священной Римской империи, Ученый даже написал письмо, рассказывающее об одержимости своего покойного друга тайной рукописи. Это письмо он вложил в книгу, и оно было найдено Вильфредом Войничем. Когда Марпи умер, более 300 лет книга пролежала в хранилищах ордена иезуитов, а в годы гонений на церковь была спрятана в личной библиотеке главы ордена Петера Бекса. Так как именно вилла Мандрагоны и была штаб-квартира иезуитов, Не было ничего странного в том, что Войнич обнаружил ее именно там. Любители криптографии и профессионалы криптоанализа взялись за рукопись с новой силой. Во время Второй мировой войны она неоднократно исследовалась в Британии, в том числе и на знаменитой Энигме. Однако не всю целиком, ни даже отдельную часть манускрипта расшифровать так и не удалось. Ученые лишь высказывали предположения, противоречащие одно другому. В частности, считалось, что книга написана на некоем искусственном языке, не имеющих мировых аналогов, или наоборот, написано на одном из европейских языков, а потом зашифровано. Ученые установили, что текст в ней идет слева направо без знаков пунктуации, но написан твердым и устойчивым почерком, как будто его автор точно понимал, что и о чем он пишет. К непонятному тексту, изложенному на 240 страницах, прилагалось много картинок, смысл которых также не удалось идентифицировать. На их основе ученые лишь смогли разделить манускрипт на несколько разделов, посвященных ботанике, биологии, космологии, астрономии, фармакологии и рецептам. В 1961 году букинист Ханс Краус выкупил рукопись у наследницы Вильфрида Войнича, известной писательницы Этель Лилиан Войнич, а спустя восемь лет подарил библиотеке Ельского университета, где она и хранится поныне. С тех пор начался новый виток исследований, связанный с расшифровкой манускрипта. Так, один из профессоров Ельского университета сделал вывод о том, что рукопись просто фальшивка и представляет собой не связанный текст, а набор случайных символов. Его итальянский коллега высказал мнение, что это не что иное, как фальшивый травник, который шарлатан-лекарь носил с собой, чтобы втираться в доверие к пациентам. В 2014 году ученые идентифицировали десятую часть изображения в книге, установив, что это действительно растение. А в 2017 году российские ученые в Институте прикладной математики пришли к выводу, что манускрипт Войнича написан на двух языках, либо английском и итальянском, либо на немецком и латыни, а затем зашифрован путем удаления из него всех гласных букв и пробелов, а потом вставления новых пробелов в произвольных местах. Вот такая история, закончил свой рассказ Артем. «И что это нам дает?» – недоверчиво спросила Тата. «Какое отношение Марка, эта самая британская Гвиана? может иметь к какому-то доисторическому травнику. Или дед его тоже купил? Нет, манускрипт Войнича хранится себе в музее. Дед его не покупал, — усмехнулся Артем. И что он хотел нам сообщить своим зашифрованным посланием, я не знаю. А мне кажется, все намного проще, — заметила Нина, которая последнюю часть рассказа была особенно задумчива. Шифры и многовековая загадка древнего манускрипта тут совсем ни при чем. Георгий Лепатов имел в виду книгу. конкретную книгу, написанную Этель Лилиан Войнич, той самой, что продала манускрипт. «Книга лежит у меня в комнате, и именно в ней лежал листок, на котором был написан палиндром, а роза упала на лапу Азора. Да, я более чем уверена, что в своем зашифрованном послании он имел в виду именно эту книгу. Мне чего-то кажется, что марка, которую вы потеряли, именно там». Теперь на лице Абасова она видела явное неудовольствие и, пожалуй, облегчение, хотя Нина и не знала, чем вызваны эти два, в общем-то, противоречивых чувства. «А вы можете принести эту книгу, Нина?» — спросила Тата. «Ну, правда же, очень интересно». «Конечно могу». Нина встала из-за стола. «Пожалуй, я тебя провожу». Сергей решительно взял ее под руку. «А Татка-то права», — звонко сообщил Гоша. «Раз этой марки не было в Кляссере, значит, она вовсе не завещена моим братцам». «Она вообще никому не завещена, так что делить будем по справедливости». — У тебя в последнее время странное представление о справедливости, — заметил Рафик. — И чтобы что-то делить, это сначала было бы неплохо получить. Нина с Сергеем поднимались вверх по лестнице. На середине пролета она вдруг остановилась. — Зачем ты приехал? — соскучился. Он смотрел на нее достаточно твердо, но в глубине души Нина знала, что он врет. — Ты почти неделю мне не звонил, не писал и не отвечал на мои звонки и сообщения. Я уж было решила, что ты меня бросил. Нина заставила себя усмехнуться. — А теперь ты, как ни в чем не бывало, появляешься здесь и заявляешь, что соскучился. Я никогда не была дурой. — Павлов, во что ты меня втравил? — Я тебя ни во что не втравливал. Я лишь выполнял посмертную волю своего клиента, — вяло сказал он. — Именно поэтому отправил меня сюда? — Здесь, знаешь ли, как выяснилось, убивают. Я не знал Нина. Лицо у Павлова скривилось, как будто он собирался заплакать. Я правда не знала, что это может быть опасно. но у меня сердце было не на месте все это время, поэтому я и приехал. — Почему ты пропал? — Сергей, говори мне правду, иначе ты прямо сейчас уедешь обратно в Казань, — требовательно сказала Нина. — Я знал, что тебе тут будет непросто. Хотел, чтобы ты во всем разобралась незамутненным взглядом. — Я не хотел тебе мешать. Клянусь, это правда, — горячо ответил он. — Мне казалось, что если я отойду в сторону, тебе будет проще. — Что проще? Я тебя не понимаю. — Черт, все так запуталось. — Нина, я прошу тебя, давай отложим этот разговор. Давай сходим за этой чертовой книгой, вернемся в столовую, а потом поговорим. Вечером, когда останемся одни. Ты должна только быть уверена в том, что я тебя люблю и ни на минуту не переставал любить. Это вся правда, которую тебе сейчас надо знать. Для остального пока неподходящее время. — Для правды не бывает неподходящего или подходящего времени, — печально сообщила ему Нина. — Мне жаль, что ты этого до сих пор не понял. — Хорошо, давай поговорим позже. Нас действительно ждут. Она поднялась еще на один пролет, подошла к своей двери, отперла ее и зашла в комнату. Сергей шагнул за порог вслед за ней и попытался ее обнять. Нина мягко высвободилась из его рук, успев отметить, что действительно по нему соскучилась. — Нет уж, позже так позже, — произнесла она, прошла к кровати и протянула руку к тумбочке. Замешкавшийся в дверях Павлов услышал ее сдавленный вскрик и бросился внутрь. Бледная Нина стояла у кровати и смотрела на девственно чистую тумбочку. Книга Войнич пропала. К ужину атмосфера в доме напоминала предгрозовую. Нина просто физически ощущала тучи, сгустившиеся над ее головой. Практически все члены семьи Липатовых были уверены, что злополучную книгу вместе с ее возможным содержимым Нина спрятала, чтобы не отдавать ее семейству. Оправдываться она не собиралась, просто было немного противно. Хвала Господу, у нее был свидетель. Нина не уставала благодарить Всевышнего, что Павлов появился так вовремя, вместе с ней поднялся в комнату и видел, что книги в комнате уже не было. Впрочем, если бы не он со своим букетом, она, возможно, и вовсе не вспомнила бы о розах, а значит, не догадалась бы перевернуть загадочную фразу. В конце концов, сопоставить получившееся с на тумбочке книжкой тоже было не так-то уж и легко. «Да брось ты переживать», — сказал ей Сергей. «В конце концов, «Если бы ты хотела спереть эту книжку, ты просто не стала бы им про нее рассказывать. Получается, что кроме тебя никто про нее знать не знал». «Знал», — упрямо сказала Нина. «Тот, кто сначала подкинул мне ее в комнату, а потом забрал. Я только не понимаю, зачем все эти сложности?» «Нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным», — беспечно проговорил Сергей. Но Нина отметила, что глаза у него смотрели цепко, настороженно. Он был обеспокоен, хоть и скрывал это под видом напускного благодушия. «Забей, Нина». — Скоро все это кончится. Завтра девятый день, а это значит, что послезавтра все смогут уехать домой. И мы тоже. — Павлов, скажи мне честно, — Нина подошла и обвела руками его шею. — Ты не собираешься меня бросать? — Нет, я не собираюсь тебя бросать, — сказал он совершенно серьезно. Взгляд его тоже был серьезным и каким-то грустным. — Ты знаешь, я за те дни, что была совсем одна, без тебя, многое передумала, и хочу тебе сказать, что поняла, что была неправа. Если ты не передумал на мне жениться... то, пожалуй, я бы вышла за тебя замуж». Он молчал, хотя в глазах его читалась теперь невысказанная нежность. Нина снова почувствовала неладное. «Ты что, больше не хочешь на мне жениться?» «Господи, да еще несколько месяцев назад она бы скорее откусила себе язык, чем позволила бы вслух сказать такое. Она же фактически навязывается ему. Ужас, как стыдно!» «Скажем так». Он немного откашлялся и притянул Нинину голову к своему плечу. «Скажем так». Если ты в течение ближайшего месяца не решишь меня бросить и устроить свою жизнь как-нибудь иначе, то я с удовольствием на тебе женюсь. Но если ты передумаешь, что я в обиде не буду. Я пойму и приму это. Ничего не понимаю. Нина вывернулась из его объятий и сердито посмотрела Павлову прямо в лицо. Серега, чего ты несешь? Ты что, убил человека, совершил финансовую махинацию, продал тайну клиента? Или может ты мне изменил и теперь боишься, что я про это узнаю? Насколько я помню, нет. Он пожал плечами. «Тогда почему я должна тебя бросить? И почему в течение месяца? Из нас двоих странно в последнее время ведешь себя ты, а не я». Нина, в голосе его послышалась мольба. «Пожалуйста, не гони ты лошадей. Я не могу тебе сейчас все объяснить. Ты сама все поймешь, причем в самое ближайшее время. Мой приезд сюда еще больше все усложняет, но не приехать я не мог. Просто поверь мне, что я по-прежнему тебя люблю. И потерпи немного». «Да почему я должна терпеть?» Нина чувствовала, что начинает злиться. Потому что это чертово дело о наследстве все запутало. Павлов устало потер лоб. И Эти убийства темпачи. Все, Нина, пойдем вниз, в столовой уже все собрались. Ты же не собираешься пропускать ужин только потому, что кто-то что-то про тебя подумал. Мне всегда казалось, что тебе плевать на чужое мнение. Так и есть. Как говорит мой сын, я на удивление самодостаточна. Всегда такой была. Но тем не менее, есть люди, уважения, которых мне бы терять не хотелось. Например... Например, Рафик Абасов или Никита Чарушин. И, пожалуй, Тата Липатова. «Мне кажется, что никто из перечисленных тобой людей и не подумает о тебе плохо». Павлов снова пожал плечами. «А даже если подумает, то потом передумает и извинится. Это не страшно». «Ну, если не страшно, то пойдем вниз. Попробуем войти в клетку с тиграми». Лина засмеялась. «Милый мальчик Гоша обязательно захочет попробовать на зуб вкус моего мяса. А так как он, товарищ избалованный...» то препятствовать ему вряд ли кто-то станет. Они выходили из комнаты, когда у Павлова зазвонил телефон. — Спускайся, — шепнул над ними губами, — я поговорю и приду. Спорить Нина не стала. Она по натуре вообще не была ревнивой, считая, что свою никуда не денется. А за чужое и волноваться не стоит, поэтому опускаться до подслушивания у дверей не стало, а действительно спустилась в столовую, где уже собралась практически вся семья. Не хватало только Марины и Никиты Чарушина. Даже Вера Георгиевна, бледная, осунувшаяся, но не менее надменная, чем обычно, была здесь, впервые выйдя к обществу после смерти сына. — Что это за история с найденной и тут же потерянной книгой? — повелительно спросила она у Нины, едва та вошла в столовую. — Тема рассказал Коленьке, а тот мне. — Вы что, голубушка, всерьез полагаете, что мы можем позволить вам умыкнуть у нас филателическую редкость стоимостью в 10 миллионов долларов и ничего не предпринять? — Мама, — попытался остановить ее Николай, — Но это было не так-то просто. «Нет уж, позволь мне сказать то, что я считаю нужным. Я думаю, дорогая моя, что вы должны одуматься и вернуть Марку, пока мы не обратились в полицию. Тогда обойдется без шума. И вы даже сможете остаться на посту со руководителя Трастового фонда, хотя лично у меня вы больше доверия не вызываете». Нина подумала о том, что ее привычка не краснеть ни при каких обстоятельствах сейчас как нельзя кстати. Горячая волна поднималась у нее внутри. Смесь отвращения, презрения, злости, замешанная на жалости к стареющей дурынде, только что потерявшей сына, но так и не изменившей взглядов на жизнь и свое место в ней. «Уймись, Вера!» — в разговор вступил Рафик. Его голос, твердый, властный, было не так-то просто проигнорировать, как неубедительную реплику Николая. «Я убежден, что Нина ничего не брала, и уж тем более ничего у тебя не крала». «Ну да, в конце концов, она же сама сказала о книге». Могла не говорить, а потихоньку все проверить и оставить Марку себе. «Мы бы и не узнали ничего», — подтвердил Артем. Тата благодарно посмотрела на него. «А я бы ее обыскал. В смысле, обыскал бы ее комнату». В разговор, как ожидала Нина, вступил Гоша. «Если вы все тут такие богатые, чтобы кидаться десятью мультами, то дело ваше. А я человек бедный и не гордый. Мне эти деньги не помешают, так что я на стороне тети Веры». «Сыночек, не надо, не позорься». Ольга Павловна говорила тихо, но решительно. Губы у нее дрожали, и Нине от чего то стало ее жалко. «Я понимаю, что решение деда тебя расстроило, но нужно оставаться человеком в любой ситуации. И да, Верочка, тебя это тоже касается. Мы некрасиво ведем себя по отношению к Нине, а она ведь наша гостья, причем поневоле. «О, наша почетная святая заговорила». В голосе Веры Георгиевны зазвучал неприкрытый сарказм. «Оля, зная тебя столько лет, я все равно не перестаю удивляться, Как прочно ты вжилась в свою овечью шкуру? Тебе самой-то не надоело? — Вера, перестань. В голосе Рафика послышался металл, но Веру Георгиевну было уже не остановить. — Что, перестань? Она вскинула голову и обвела глазами собравшихся. — Что именно я должна перестать? Может быть, перестать пора именно Ольге? Перестать врать нам всем, как она делала всю жизнь? — Вера, пожалуйста. В голосе Ольги Павловны послышали слезы. — Я не врала. — Никогда. — Никому. С самого начала я говорила правду и Саше, и Георгию Егоровичу. Тетя Вера, мама, вы о чем вообще? Тата растерянно переводила взгляд с матери на тетку и обратно. Ни о чем, таточка, все в порядке. Ольга Павловна даже задыхаться начала от охватившего ее волнения. Опять врешь. Вера торжествующе тыкала в нее указывающим перстом. Ну же, скажи своей ненаглядной доченьке о том, что она на самом деле вовсе не Лепатова. «Расскажи уже всем, что мой брат подобрал тебя брюхатой и женился, чтобы покрыть твой позор. Или что, ты думала, что никто из нас этого не узнает?» «Мама!» — в голосе Таты звучал ужас. «Что она говорит? Мама!» Ольга Павловна затравленно молчала. «Я, в отличие от твоей матери, говорю правду». Вера неслась со скоростью локомотива, которую уже невозможно было остановить. Сашка на своих подводных лодках облучился. Схватил какую-то там дозу радиации, поэтому у него не могло быть детей. Он с твоей матерью учился в одном классе и вроде даже был в нее влюблен. Но когда уехал в военное училище, она начала встречаться с кем-то другим. С каким-то козлом, который заделал ей ребенка и сбежал. Сашка приехал в отпуск и нашел ее всю в слезах и в губной помазе. Пожалел, женился. Да, он меня пожалел. Голос Ольги Павловны звучал тихо, но в нем был слышен вызов. В отличие от тебя, Вера... Саша был способен на жалость, и Георгий Егорович тоже. Это я настояла на том, чтобы Саша сказал родителям, что его невеста беременна не от него. Я не хотела входить в семью обманом, и до конца своих дней буду благодарна Лепатовым, что они приняли меня, несмотря ни на что. Да, Саша не мог иметь детей, но тату он с самых первых дней считал своей дочерью, а Георгий Егорович — внучкой. Он действительно ее любил и дом ей оставил, потому что любил. а все остальное не имеет значения, и твои злобствования в том числе. — Погодите. Гоша подошел к матери и схватил ее за руку. Если папа... Он поперхнулся этим словом и откашлялся, чтобы продолжить. Если Александр Лепатов не мог иметь детей, значит, я тоже не его сын. А кто тогда мой отец, мама? Вот-вот. Вера Георгиевна засмеялась, словно закаркала. Это святоша еще Сашке и рога наставляла. Он один ее грех покрыл, так она, пока он в плавании был... И еще с кем-то спуталась. «Не смей!» Ольга Павловна выпрямила спину. Теперь она выглядела грозно и надменно, ничуть не менее надменно, чем ее заловка. «Не смей говорить гадости ни про меня, ни про Сашу. Твой брат был святой. Тебе этого не понять. Не было для него ничего мучительнее, чем невозможность стать отцом. Он любил детей, считал, что в семье их должно быть несколько, чтобы жили дружно, чтобы опора в жизни была. Ваш пример ничему его не научил, ничему». Вы же, Лепатовы, всю жизнь, как пауки в банке прожили, друг друга ненавидя. Нет у вас родственных чувств? Нет. А он мечтал, чтобы были. Поэтому, когда таточка во второй класс пошла, мы и приняли это решение — усыновить ребеночка. — Мама! — Гоша вскрикнул тонко, заячьи, а Тата подошла и решительно обняла младшего брата. — Мама! Я что, не родной? — Гошка, ты у нас самый родной! — успокаивающе сказала Тата и погладила его по выхрастой макушке. — Тебя в дом принесли, когда тебе три месяца было. Помню, что мне было так интересно на тебя смотреть. Я тебя сразу полюбила. И мама, и папа, и все. — Неправда. Из горла Гоши вырвалось сдавленное рыдание. — Не все. Дед меня ненавидел. С самого детства терпеть не мог. Я все думал, за что он меня так. А оказывается, это потому, что я не родной. — Гошенька, да бог с тобой. Я же, как выясняется, тоже ему была по крови не родная. Но он меня любил. — А меня нет. Меня вообще никто никогда не любил, кроме... Кроме... Он задышал открытым ртом тяжело-тяжело, как будто воздух внутри кончился. А затем махнул рукой и выбежал прочь из столовой. «Бинго — Бинго! — задумчиво произнес Николай. — Прекрасный семейный ужин. Впрочем, вполне достойный нашей семьи. Браво, мама! Тебе удалось таки выпустить джина из бутылки. Хоть бы в память о Витьке обошлась без скандала. Услышав о старшем сыне, Вера Георгиевна побледнела еще больше, всхлипнула. И опрометью бросилась вон из комнаты. Николай, тяжело вздохнув, пошел следом за ней. — А как же ужин? — растерянно спросила Люба. — Остынет же все. В столовую вошел Никита, выражение лица которого было задумчивым. Оглядел расстроенные лица собравшихся, подошел к Нине, отвел ее в сторону. — Что здесь случилось? Она коротко рассказала ему о сцене, которой только что стала свидетелем. — Господи, да что же здесь происходит-то? — в сердцах сказал Чарушин. — Каждые полчаса новости. Прямо жаль, что пропустил такое представление. А я, между тем, только что тоже стал свидетелем интересного разговора. Наша вдовица по телефону с кем-то разговаривала. «Вдовица — это Марина Липатова?» — уточнила Нина. «Она. В библиотеке она была. А я зашел книгу на место поставить, брал детектив на ночь почитать. И слышу, как она у кого-то спрашивает, приехал он уже или нет». «Приехал? Кто приехал?» Голос Нины звучал очень ровно, так ровно, что и не догадаешься, что она волнуется. — Не знаю, — она спросила. — Ты уже приехал? То есть ты уже здесь? — Хорошо, а то мне кажется, что я одна с этим не справлюсь. Мне подслушивать было неудобно, тем более, что она так на меня посмотрела, будто сейчас на месте испепелит. Я книгу поставил на стеллаж и ушел. Но интересно мне, с чем таким она не может справиться и кого позвала на помощь? — А, по-моему, все ясно, — так же ровно сказала Нина. — Не справится она с похоронами и всем, что связано с убийством ее мужа. А приехал сегодня только один человек, мой непосредственный начальник. А я-то все гадала, что это его сюда внезапно принесло. А оказывается, Марина Лепатова призвала его под свои знамена. — Да ну, — усомнился Никита, — откуда они могут быть знакомы? — Не знаю. Голос Нины был тусклым, как свет горящей в пол накала лампочки. Черт, она даже и не думала, что ей может быть так больно. Но разговаривала она точно с Павловым. потому что, когда я выходила из комнаты, ему как раз позвонили. Вряд ли это может быть совпадением». «Все страньше и страньше», — задумчиво сказал Никита. «Так, кажется», — утверждала Алиса из «Страны чудес». «В этом доме происходит что-то очень странное. Чувства, эмоции, родственные связи, человеческие отношения — все так запутано, что разобраться невозможно. Только потянешь за кончик нити, а она обрывается у тебя в руках». «Что вы там шепчетесь?» — звонко спросила из другого конца комнаты Тата. — Можете говорить вслух. Ничего страшного не случилось. В нашей семье еще один скелет в шкафу. Подумаешь о Каневидаль. Мама, ты из-за этой ерунды так сильно волновалась в последнее время? Боялась, что мы с Гошкой узнаем правду? Зря, мамуля. Давно уже надо было нам все сказать. Гошка, конечно, расстроился, но он молодой, быстро отойдет. А что касается меня, то вы все просто даже представить себе не можете, насколько я счастлива. «Господи, спасибо тебе, оказывается, я и не Лепатова вовсе. Это так все упрощает». Она засмеялась. Смех ее становился все громче и громче. У Таты явно начиналась истерика. Артем подошел к ней, чтобы успокоить, но Тата замахала руками, спрятала лицо в ладонях и тоже выбежала из комнаты. Чарушин проводил ее задумчивым взглядом. До самого вечера Нина использовала любую возможность, чтобы не оставаться с Павловым наедине. Наибольший эффект дало уединение с Абасовым в кабинете для обсуждения ситуации в трастовом фонде. Часа на три Нина погрузилась в мир цифр, биржевых графиков, ценных бумаг и ситуации на фондовых рынках. Разбиралась она в этом слабо, поэтому терпеливые объяснения Арафика слушала внимательно и сосредоточенно. На иные мысли места в голове не оставалось, да и слава богу. Павлов попытался было прорваться внутрь, чтобы принять участие в беседе, но Нина сухо попросила их не отвлекать. Мол, назначил меня главной по расхлебыванию всего этого дерьма, теперь терпи, поскольку я привыкла работать обстоятельно и вдумчиво. Раз уж назвалась груздем, лезу в кузов. Сергей послонялся под дверью и куда-то пропал, что Нину на данный момент совершенно устроило. Через три часа, когда у нее уже невыносимо чесались глаза от сухости и противно кружилась голова, Рафик предложил закончить на сегодня. — Ты и так огромная умница! — даже не верится, что у тебя нет экономического образования. Скупо похвалил он, и Нина вдруг зарделась от этой похвалы, хотя чужое мнение никогда особо ничего для нее не значило. Высокая оценка, поставленная Рафиком Абасовым, была сродни ордену. Она встала из-за стола, подошла к окну и от души потянулась, разминая затекшие плечи. За окном был все тот же февраль, морозный, серый, цыплющий мелким снегом, заметающий прошлое и стирающий робкие следы по дороге в будущее. Под этим снегом по дорожке из леса деловито шла Марина Липатова. Голова ее, покрытая ярким шарфом, мячиком мелькала среди высоких, укутанных снегом кустов. И куда она ходила совсем одна? Впрочем, додумать эту мысль Нина не успела. С крыльца, невидного из окна, сбежал Павлов. На плечи его была накинута щегольская дубленая куртка. Он щелчком отбросил сигарету, которую держал в руке, и поспешил навстречу Марине. Та, увидев его, остановилась. У Нины пересохло в горле. Сергей и Марина стояли под снегом и разговаривали, как два давно и хорошо знакомых человека. Марина даже приподнялась на цыпочки и поцеловала Павла в щеку. Так не ведут себя с незнакомцем, которого видят первый раз в жизни. Получается, что подозрения Нины были обоснованными. Сергей, ее Сергей... Действительно приехал в Знаменское, потому что его вызвала сюда Марина Липатова. Приехал и разговаривал с ней по телефону, а потом назначил эту встречу. На улице, подальше от чужих ушей, которые в доме были повсюду. Нина до боли закусила губу. Попрощавшись с Рафиком, она поднялась в свою спальню, приняла душ и переоделась в спортивный костюм, тщательно смыв с лица косметику. Движения ее были плавными и неторопливыми, как у человека, который принял важное для себя решение и теперь совершенно спокоен. Она успела поговорить с сыном, когда в дверь поскреблись. Нина отперла замок и встала на пороге, не давая Сергею зайти внутрь. — Ты чего? — удивленно спросил он. — Может, мы уже можем лечь в постель, а? — Сережа. Нина старалась говорить спокойно, но голос ее все-таки предательски дрогнул. — Я хочу, чтобы ты сейчас взял свои вещи и переехал в одну из гостевых спален на третьем этаже. Я сейчас схожу к Любе и попрошу, чтобы она все там приготовила. Мы не ляжем с тобой сегодня в постель. И никогда не ляжем». «Не понял». Сергей смотрел на нее обескураженно, но в глубине его глаз, таких знакомых, таких родных, зарождалось чувство понимания. Нина это видела. «Ты сказал, что женишься на мне, если я не передумаю». Это понимание давало Нине силы продолжать, поскольку вселяло в нее уверенность, что она все делает правильно. «Так вот, я подумала и решила». что действительно не хочу больше быть с тобой. Так что жениться на мне не надо. И ночевать со мной в одной постели не надо тоже. Отныне мы с тобой вместе работаем, и это все. Больше ничего не будет». «Да, я понимаю». В глазах Сергея плескалась горечь природы, которой Нина не знала. «Я понимаю, почему ты так решила. Ты поговорила с Рафиком, да?» «Я проговорила с Рафиком три часа», — сказала Нина, не очень понимая, при чем тут Абасов. «Что ж, все правильно. Я с самого начала знал, что именно так все и будет». Сергей прошел мимо нее в комнату, взял свой небольшой чемодан и, поникший плечами, пошел к дверям. «Ты все верно делаешь, Нина. Эта история все изменила, и мы уже никогда больше не будем прежними. На какой-то миг я вдруг подумал, что все еще может остаться, как прежде, но нет, не может. И не беспокойся, я сам попрошу Любу выделить мне комнату». На третьем этаже было восемь спален, и заняты из них было только три, в которых расположились Люба, Валентина и Марина Липатова. Павлов мог занять любую из оставшихся, но Нина уже совершенно не удивила, что поселился он именно в той, что соседствовала с комнатой Марины. Она даже усмехнулась от того, что все так правильно вычислила. Убедившись, что суматоха, связанная с переездом, закончена, она легла под одеяло прямо в спортивном костюме. Раздеваться не хотелось, тем более, что ее знобило. Этажом выше не спал мужчина, с которым она была счастлива последние несколько лет. Она знала, что он не спит. Она знала, что он сейчас занимается любовью с женщиной, которая была гораздо красивее ее, Нины. Что ж, так бывает, что мужчинам нравятся более раскованные, более совершенные, более богатые и уверенные в себе. Да и что может быть достойнее попытки утешить женщину, только что потерявшую мужа? Марина Липатова выглядела подавленно, грациозно и элегантно. Ее хотелось утешать, гладить по голове, носить на руках и защищать от жизненных невзгод. Нина никогда не умела вызывать в мужчинах подобные чувства. С юных лет она все и всегда делала сама, не нуждаясь ни в чьей помощи и ни в чьей защите. Что ж, надо признать, что сейчас она просто пожинает плоды своей самостоятельности. Она даже не заметила, что плачет. Слезы стекали по щекам, скатывались за уши, оставляя мокрые пятна на подушке. Господи, что же это с ней? Она никогда не была слабой и никогда не боялась говорить правду самой себе. Не происходит ничего, о чем бы она не знала, что не могла бы объяснить. Вот только от чего же так больно? Нина перевернулась на живот, обхватила руками подушку и зарыдала, отчаянно и горько, как не плакала с детства. На утро глаза практически не открывались. Вот что значит рыдать в ночи. Мрачно сказала себе Нина, расправляя на лице холодное мокрое полотенце. Еще хорошо, что сегодня с утра все едут на кладбище, поскольку девятый день. Есть надежда, что мое опухшее лицо не будет выбиваться из общей массы. Хотя, кого я обманываю? Как повелось, с самых первых дней завтракали все отдельно, что сегодня Нину особенно устраивало. Ей не хотелось сидеть за общим столом и делать вид, что все в порядке. На кухне кроме нее сидела только Тата, бледная, с синевой под глазами, но от чего то счастливая. Такой возбужденной Нина ее еще не видела и даже позавидовала, что хоть у кого-то похоже все хорошо. Когда успела... Вчера еще место себе не находила, слонялась по дому бледной тенью, и вот тебе просто учиться довольством. Впрочем, наверняка речь идет о любовных отношениях, а в этом вопросе от горя до радости и обратно всего-то один шаг. Уж что-что, а это Нина точно знала по себе. На кладбище нужно было прибыть в 10 утра, и за двадцать минут до этого домочадцы начали собираться на крыльце. Нина уже знала, что венки и цветы отправлены вместе с одним из водителей. Рафик никогда не упускал из виду ни одной мелочи. Вот и он сам вышел из дому, натягивая перчатки. Длинное черное кашемировое пальто под белоснежным шарфом отлично сидело на его ладной фигуре. И хотя Нина не любила восточную мужскую красоту, в очередной раз признала, что Абасов все-таки очень привлекательный мужчина. Гоша на кладбище идти отказался, сообщив, что не испытывает никаких горестных чувств по отношению к человеку, который, как оказалось, даже не был ему дедом, а потому дальше принимать участие в глупом фарсе не намерен. Вера Георгиевна собиралась было пойти со всеми, но в последний момент ей стало плохо. Поход на кладбище к отцу неумолимо напоминал о скорой и неизбежной панихиде по старшему сыну. Ей дали лекарства и оставили в покое. Николай вызвался присмотреть за матерью. Так как выглядел он тоже не лучшим образом, спорить Рафик не стал. Отсутствовала среди собравшихся и Валентина. «Уволю я ее», — в сердцах сказал Аббасов Мини. «Нет, я все понимаю. Сложная жизненная ситуация, все дела. Но старик оставил ей средства, на которое она сможет безбедно жить до глубокой старости. Так можно проявить уважение и хотя бы на могилу к нему сходить? Что за люди такие неблагодарные?» Все остальные были на месте. Артем, поддерживающий Надежду Георгиевну. Тата под руку с бледной, но относительно спокойной Ольгой Павловной. Павлов, похлопывающий по руке Марину Липатову. Рафик с Ниной. Уже начавшая заранее плакать Люба, рядом с которой, словно оберегая, стоял Чарушин. По дорожке, ведущей в деревню, процессия не спеша тронулась в путь. — Так-то через лес короче, — махнул рукой Артем. Надежда замахала на сына руками. — Да бог с тобой! Зачем же по сугробам? Пошли по дороге. Рафик еще с вечера распорядился ее расчистить. — Да, Тема, пошли по дороге, — согласилась Тата. — Это одному напрямки удобнее. А такой делегации, как наша, не больно много удовольствия по лесу шастать. У могилы провели минут десять, не больше. Говорить было не о чем. Все и так было давно понятно. Положили цветы, мужчины хлебнули водки, зажгли свечку, поставили рюмку, накрыли хлебом, немного помолчали. Нина задумчиво смотрела на большую черно-белую фотографию, прислоненную к деревянному кресту. С нее смотрел старый, но все еще красивый и гордый человек с волевым лицом и решительным взглядом. Отчего-то именно сегодня Нина не могла отвести от портрета глаз. Ей казалось... что он будто хочет что-то ей сказать. Ну, конечно, Лепатов не мог не знать, кто его убийца. Вот интересно, хотел бы он, чтобы правда выплыла наружу? Знал ли, собирая своих детей и внуков под одной крышей, что это приведет к еще одному убийству, жертвой которого окажется его старший внук? Чего добивался, оставляя завещание? От Отчего хотел уберечь? Она не знала. Немного потоптавшись у могилы, процессия двинулась в обратный путь. — Я в деревню загляну, — сказал Никита, когда ограда кладбища осталась у них за спиной. — Мне там с людьми поговорить надо. Спорить никто не стал, потому что всем было наплевать. Лишь Марина Липатова оглянулась на удалявшегося Чарушина, но тут же пошла дальше, увлекаемая Сергеем Павловым. — А я за молоком зайду, — сообщила Надежда Георгиевна, — или за сливками, если повезет. Тут прелесть, а не сливки, жирные такие. — Давай я с тобой схожу, — предложил Артем, но Надежда Георгиевна замахала руками. — Не надо, сыночек. Что тебе со старухой таскаться? Я хожу медленно, устанешь только. Я не спеша прогуляюсь, с Натальей поговорю. Ну, это та, что корову держит. Может, у нее еще и творог на подходе, так дождусь, заберу. Не переживайте за меня. Артем пожал плечами, но спорить не стал. Рафик, наблюдавший за этой сценой, усмехнулся. И его ухмылка, тонкая, едва тронувшая красивые изогнутые полные губы, не осталась незамеченной Ниной. Но что она означала? Чарушин дожидаться надежду не стал, быстрыми шагами двигаясь в сторону видневшейся неподалеку деревни. Ему нужно было во что бы то ни стало поговорить с дворником, чистящим дорожки в усадьбе и приходящим туда каждое утро всего на пару часов. Причем поговорить без свидетелей, от которых, казалось, в усадьбе некуда было укрыться. Впрочем, и сейчас он вовсе не остался один. Его догнал Сергей Павлов, поднял воротник дубленки, сунул руки в карманы, зашагал рядом, коротко бросив. «Я с тобой?» Чарушин лишь пожал плечами. Что бы ни происходило в усадьбе, вряд ли Павлов имел к этому отношение. Вместе они дошли до деревенского дома, местонахождение которого предусмотрительный Чарушин еще накануне аккуратно выведал у Любы. Дворник Василий Петрович, крепкий, не старый еще мужик, чуть старше пятидесяти, жил именно здесь. Во дворе гремела о забор железная цепь, на стук залаяла собака. Громко, злобно, Чарушин остановился на мгновение. — Собак боишься? — проницательно спросил его спутник. — Я? Нет, — ответил Чарушин. Толкнул калитку, вошел во двор, присел перед бросившимся к нему псом, запустил пальцы в густую собачью шерсть. Пес, совсем не страшный, а даже наоборот очень дружелюбный, завертелся волчком, подсовывая морду под ладони. — Ну, барон, цыц! «Отойди! Что ж ты людям-то мешаешь?» С крыльца спустился Петрович, обтер руку об штаны, протянул ее, здороваясь. «Пса вашего, значит, барон зовут?» Спросил Чарушин, вставая. «Давно он у вас?» «Ну да, барон. А насчет давно?» «Так почитай, года три. До этого у меня лайки были. Я с ними на охоту ходил. А потом померли от старости. Я хотел было других завести. Да дорого они стоят, заразы!» Тут барон и подвернулся. «Дачники его привезли на лето, а осенью уехали и оставили. Я и подобрал. Хороший пес, добрый, людей любит. Да вы и сами видите». Собака действительно скакала вокруг, пытаясь лизнуть. Павлов, чтобы не мешать черушину, присел, отвлекая внимание любви обильного пса. Он не понимал, почему этот полицейский, живущий в усадьбе, спрашивает о собаке, но чувствовал, что речь идет о чем-то важном, поэтому слушал внимательно. «Скажите, Василий Петрович...» — А вы когда-нибудь брали с собой барона в усадьбу? — спросил Никита. — Не, это было никак нельзя, — серьезно ответил дворник. — Хозяин покойник, царствие ему небесное, собак до страсти боялся. Так что, как я мог барона привести? Зачем? — А если вы никогда не были в усадьбе с собакой, то откуда знаете о том, что хозяин ваш боялся собак? Ради этого вопроса Никита и затеял поход в деревню. Он никак не мог взять в толк. Откуда все знали о панической боязни собак Лепатова? Не рассказывал же он об этом направо и налево, или рассказывал? Василий Петрович задумался. Ну, я когда на работу нанимался, меня инструктировала тогдашняя экономка, что, мол, собаки в усадьбе — табу, хозяин их не любит шибко, так что я должен в оба смотреть, чтобы какой приблудный пес не забежал. — Не любит и боится немного разные вещи, вы не находите? — заметил Никита. — Ну, — мужик почесал голову. «Сначала-то вроде говорили, что не любит, Я к сведению принял. Мне-то что? Я человек маленький, что скажет, то и делаю. Но потом я точно понял, что он их боится до жути. А как поняли?» «Так летом как-то Гошка за мной увязался. Он-то как раз всю живность обожает, собак особенно. Попросился на барона посмотреть, а потом его погулять повел. Я спорить не стал, мне ж не жалко. Ушли они, а я в усадьбу пошел». В тот день землю привезли, чтобы газоны разбить новые. Я помочь должен был. Ну, пришел я, работаю. Хозяин вышел посмотреть, что да как. Глядь, а тут по дороге Гошка с бароном идут. Причем он барона с поводка спустил. Тот же умный ни в жизни убежит. Знает, что так хорошо, как дома, ему нигде не будет. В общем, барон меня увидел и подбежал. Крутится вокруг меня, хвостом виляет, прыгает, радуется, значит. Я на хозяина глаза-то поднял, а он белее мела. Стоит, не шелохнется, дрожит только, и говорит шепотом, тихо, тихо, убери Василий собаку. Я как-то сразу понял, что он серьезно. У него такое лицо было, как будто сердечный приступ сейчас начнется. В общем, я барона за ошейник схватил, в сторонку отвел, забрал у Гошки поводок, пристегнул его и увел барона от греха. Знаю, что когда мы ушли, хозяин Гошку взгрел так, что ему мало не показалось. Он в тот же вечер уехал от дедовского гнева подальше. Старик-то крут был и в гневе страшен. — Ладно, спасибо, Василий Петрович, — задушевно сказал Чарушин. — Пойдем мы. — Пока, барон. Пес, услышав свое имя, завилял хвостом с удвоенной силой. Чарушин и Павлов вышли за калитку и пошли по засыпанной снегом улице. — И что это тебе даст? — спросил Павлов. — Ничего, что я на «ты». — Нормально. — А насчет того, что дает, я и сам не знаю, — признался Никита. — Крутится в голове что-то, а впутную мысль никак не оформится. — Так бывает, серьезно сказал Павлов. А насчет чего крутится? Да насчет много чего. Вот, к примеру, насчет собаки. Откуда-то же взялась в лесу собака. Я же сам собачьи лапы видел в том месте, где Лепатова нашли. Вот хотел посмотреть, могла ли это быть собака Василия Петровича. Ну и как? Мог это быть барон? Нет, не мог. Там след лап был гораздо больше, а значит, собака крупнее. Он замолчал на полуслове, словно споткнулся. Ты чего? Да нет, ничего. За соседним забором стояла машина, отливая на солнце гладким полированным боком. Черный «Мерседес» с московскими номерами, вполне обычный для столичных улиц, но довольно странно смотрящийся возле покосившегося, хоть еще и крепкого деревенского дома с резными наличниками на окнах. Чарушин, оценивающе посмотрел на Павлова. — А ты сюда на чем добрался? — Сначала на поезде, потом на такси, — ответил тот и тоже посмотрел на машину. — Думаешь, моя? — догадался он. — Нет, не моя. У меня попроще будет. Хотя от такой я бы не отказался, если честно. — Постой-ка минутку. Я сейчас приду. Никита повернул обратно и через мгновение скрылся во дворе Василия Петровича и тут же вернулся, уже вдвоем с дворником. — Так Наталья комнату сдала, — говорил тот, видимо, отвечая на заданный ему вопрос. — Наталья, баба толковая, два года назад овдовела, но горевать не стала. На всем зарабатывает. Масло сбивает, творог делает, вторую корову завела, чтобы в город молоко продавать, кур держит. Каждая копейка у нее на учете, потому что дочку она в Москве учит. Вот и комнаты сдает, когда кому надо. Правда, это летом обычное дело, а зимой уж и не знаю, кому в нашу глухомань понадобилось. Давно появился гость-то этот. — Да вчерась вроде, — неуверенно сообщил дворник. — Ты ж пойми, я ж не слежу. Может, дочка на каникулы приехала, а с ней хахаль какой заявился. Я ж не знаю. Ведут себя тихо. — А это та самая Наталья, к которой Надежда собралась, — уточнил Павлов. — Точно, — Чарушин улыбнулся. — Этот-то молодец, что сопоставил. Я упустил как-то. — Вот только где ж сама Надежда Георгиевна? Раз она к Наталье собиралась, так должна быть здесь, а ее нет. — Так может, в доме? — предположил Павлов. — Может, — согласился Никита. — Вот что, Василий Петрович, а не покажете ли вы нам, как можно коротким путем к усадьбе выйти? — Чтоб не по дороге через кладбище, а напрямки, через лес. — Покажу, — легко согласился дворник. «Только сейчас барона возьму, чтобы тот заодно побегал». Пока Василий Петрович ходил за собакой, Чарушин достал телефон. Ответили ему сразу. «Пробей номерок», — сказал он и продиктовал номер стоящего во дворе у Натальи машины. «По своим каналам узнай, на кого оформлен сей автомобиль, кто на нем ездит, ну и фактуру по персонажу. Окей?» «Да и еще по второй машине у меня к тебе просьба такая же будет. С ней проще, она наша, в нашем городе зарегистрирована». И он продиктовал еще один номер. — А это чья машина? Ты почему ею интересуешься? — спросил Павлов, с любопытством наблюдая за Никитой. — Неважно. — Наверное, — уточнил тот. — Но есть одна мыслишка, которую было бы не худо проверить. Пришел Василий Петрович со скачущим вокруг от переизбытка чувств бароном, и компания двинулась в сторону усадьбы. Пройдя с десяток метров по деревенской улице, повернули и практически сразу очутились в лесу. Тонкая тропинка велась между деревьями, впрочем, довольно утоптанная. Идти пришлось гуськом, но ноги не проваливались в снег. Минут через пять вышли на дорогу, ведущую от усадьбы к шоссе. По ней в сторону Знаменского медленно и тяжело шла Надежда Георгиевна, тащившая какую-то коробку. «Ну вот, что и требовалось доказать. Не была она ни у какой Натальи», удовлетворенно заметил Чарушин. «Понять бы еще, куда она ходила и зачем соврала». Пересекли дорогу, и снова углубились в лес, чтобы срезать еще. Тропинка петляла между елками, соснами и березами, пахло зимней свежестью, морозный воздух скрипел на зубах, которые ломило от холода. Барон то убегал вперед, то возвращался, проверяя, на месте ли его хозяин, периодически поднимал лапу, помечая деревья в одном ему понятной последовательности, и снова убегал. Вот собака в очередной раз скрылась за деревьями и вдруг протяжно завыла. — Господи, волк, что ли? — тревожно спросил Василий Петрович. так отродясь их тут не было. — Барон, Бароша, ты где? Я сейчас приду. Свернув с тропинки, он бросился в чащу, проваливаясь по колено в снег. Чарушин и Павлов, переглянувшись, полезли за ним. — Мать твою! — услышали они. — Твою же мать! Парни, идите сюда, быстро! С трудом вытаскивая ноги из снега, в отличие от дворника они были вовсе не в валенках, Никита и Сергей выбрались на небольшую поляну и остолбенели, увидев привязанную к дереву Валентину. Женщина была почти совсем раздета, не считая легкого шелкового пеньюара, совершенно неуместного на таком морозе. Босые ноги утопали в снегу. Женщина бы упала, если бы веревки не держали ее тело вертикально. Голова у нее свесилась на бок, глаза были закрыты, лицо совершенно белое, неживое. — Мертва? — спросил Павлов Никиту, подбежавшего к Валентине и прижимавшего пальцы к ее шее в надежде услышать пульс. Сам он не приближался от охватившего его ужаса. Он никогда еще не видел мертвых людей так близко. — Жива! — сквозь зубы пробормотал Никита. Правда, пульс совсем неевидный. — Так, звони Абасову, пусть вызывает скорую, и людей отправляет нам на подмогу. — Петрович, нож есть? — Да как не быть? Дворник вытащил из кармана складной нож, ловко перерезал веревки, тело Валентина начало оседать, но Никита успел подхватить ее. — Снимайте куртки, нужно ее завернуть. Хотя, если она провела так ночь, то все равно не спасем. — Черт, черт, черт! через десять минут они изрядно замерзшие без верхней одежды уже подходили к усадьбе втроем неся легкое практически невесомое тело закоченевшей женщины навстречу им бежали люди